Вчера на меня хулиганы напали! Ты ты стол? Первый подлетает, я ему дал! Второй подлетает, я ему дал! Третий подлетает, я ему и этому тоже дал! Ну и отдали со 100? Всё! Деньги закончились! RadioSoul.ru Доктор, почему у меня такие плохие анализы? А сколько вы за них заплатили? По 100 рублей за каждый. Сколько? Что? Ну, все, вы хотите хорошие анализы стоят стоят дороги. So Южный Уэльс. Лето. На лугу пасется корова. Мимо проходит джентльмен, корова к нему поворачивается и говорит. Доброе утро, сэр. Как? Не может быть! Вы умеете говорить? Ну, конечно, мы с хозяином вместе закончили Оксфорд, сэр. Скажите, а где вас хозяин? Да вон он на приборке греется. Сэр, сэр, это ваша корова? Давай я еще. А, а правда, что вы с ней вместе Оксфорд окончили? Вот брехло, а врет и не мархнет. Я ничего не заканчивал. Ай, зелененький, ай, зелененький, гости, бельенький, алина, А я постриглась под мальчика, доченька. Девоченька, месяца три назад ты мне представляла одного молодого человека в качестве своего вениха. Когда же вы позенитесь? Мои надеюсь, что скоро, но не одновременно. <реклама>